Шведский стол. Шведский стол ⁇ тип обслуживания посетителей ресторанов, завезенный из Швеции. Он необычайно популярен. Взяв тарелку, следует положить себе разумные порции кушаний. Подразумевается, что вы будете постоянно курсировать от своего столика к шведскому столу и обратно. Не смотрите на шведский стол так как будто это ваша последняя еда. Во-первых, не следует брать на тарелку слишком много. Во-вторых, выбирать несочетающиеся между собой блюда. Оставьте использованную тарелку и прибор у себя на столике. Официант уберет их, пока вы будете класть себе порцию нового блюда. Вас никто не торопит. Начните с рыбы, которая стимулирует аппетит. Затем возьмите мясо, ветчину, салат. Затем выберите себе горячее. Завершите обед сыром, десертом и кофе. Сами выбирайте, что вам нравится, и кладите себе на тарелку. Соблюдайте порядок общего движения и направления.